Таный язык я переговорил с ними сказал родут По похоже они с савин не сговариваясь выработали между собой нечто наподобие тайного языка слова которого имели не то значение которое предполагалось в обычной речи переговорить в данном случае означало что броут вышиб половину зубов у самого горланистого из рабочих в качестве назидания остальным все снова вернулись к работе и ночная смена тоже, не думаю что с оружейным заводом у вас еще будут проблемы мастер броут воскликнула савин вы настоящий волшебник в вопросе трудовых отношений родут с отсутствующим видом потер друг о дружку ноющие ладони трудовые отношения вот значит как это называется кому интересно это помогает называть мерзкие вещи красивыми именами красивее они от этого не становятся скорее уж наоборот можем мы минутку поговорить спросила она словно они были двое старых друзей которые никак не могут выкроть время чтобы поделиться домашними новостями ее теперь окружала то особое сияние которое порой бывает у женщин ожидающих ребенка Бродут вспомнил как видел такое же сияние вокруг ледди когда она была беременна май давным-давно это было в те времена когда все его надежды еще были целы конечно леди савин «В смысле, ваша светлость. Прошу прощения». «Не говори глупостей, Гуннар. Ты вовсе не должен передо мной извиняться. Я знаю, сколь многим тебе обязана. Своей жизнью, ни больше, ни меньше. Если бы я не натолкнулась на тебя в Вальбике...» Ее улыбка на долю мгновения соскользнула, но потом она вздохнула и нацепила другую, еще шире прежней. «Из тех самых пор ты был просто неоценим. Не знаю, как я вообще справлялась до тебя». Вы все настоящие сокровща и ты или ледди и май твоя дочь творится со счетами настоящие чудеса ты должен ею гордиться благодарю ваша светлость надеюсь вы все довольны тем что работаете у меня и ты и они конечно ваша светлость по крайней мере они были довольны и это все что имело значение довольные не бывает у меня такое чувство будто надеюсь ты не сочтешь меня чересчур самонадеяяннный и Б будто мы все почти что члены одной семьи, я вашей, а вы моей. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы разделились. Да, в ней несомненно было это сияние, мягкая округлость в лице, здоровый румянец на щеках, ладони привычно обхватывающие слегка выпуклый живот. Но прежний стальной блеск в глазах никуда не делся. Броуд жил тем, что угрожал людям, он умел распознавать угрозы. Он кашлянул и опустил взгляд к своим сапогам. Новенькие, крепкие, начищены до блеска. «Мне нужно, чтобы ты оказал мне одну маленькую услугу», продолжала Савин. «Это очень важно. Здесь нужен человек сильный и храбрый, и в то же время умеющий действовать тонко. Кроме тебя, мне больше некому это доверить». Броуд сглотнул. «Вы ведь знаете, я сделаю все, что могу». «В Вальвике ты действовал вместе с ломателями. Ты был одним из них». «Я...» «Да», — отозвался он, хмуря брови. Он не знал еще, к чему она ведет, но взятое ею направление ему уже не нравилось. «Тогда я думал, что борюсь за правое дело, кажется». Было трудно вспомнить, что именно он тогда думал. Будто это думал совсем другой человек. «Ну, разумеется. Как ты думаешь, есть ли возможность...» И она взглянула на него снизу вверх из-под ресниц. чтобы ты снова наладил с ними связь». «С ломателями?» «Ну да. А может быть, даже и со сжигателями?» Она произнесла это так, словно просила о каком-то пустячке, будто для этого не требовалось больших усилий, и уж, конечно, в этом не было никакого риска. Снова этот тайный язык, когда они оба говорят одно, а подразумевают другое. Они оба знали, что усилий потребуется немало, и оба знали, что это дело дьявольски рискованное». может быть. Броут осторожно поправил стекляшки на своем носу. Большининства своих знакомых ломателей в вальбике он оставил болтаться на виселицах после мятежа, а остальные наверняка имели к нему серьезные претензии. Что до сжигателей, то они с самого начала были наполовину безумны. Его нынешний способ зарабатывать себе на жизнь вряд ли мог снискать одобрение в этих кругах. Можно назвать это трудовыми отношениями или как угодно еще, Того, кто привык жить в подвалах этим не одурачишь может в вальбике еще и есть кто-нибудь кто смог бы направить меня в нужную сторону попробуй это все что я прошу я постараюсь как обычно в том смысле что ему придется выпустить на волю самое худшее в себе как обычно настал его черед взглянуть ей прямо в глаза только пообещайте что присмотрите за лиди и май пока меня не будет в Он протянул ей руку ее пожатие было неожиданно крепким так что его ноющие костяшки пронзила боль позабочусь как о собственных что ты даже не пообедаешь спросила лиди у нее был обес беспокоенный вид у них обеих вечером отправка ответил броуд швыряя в сумку несколько нужных вещей дело срочное куда ты едешь в срединные земли теперь он лгал гораздо лучше чем прежде. к этому делу нужно подходить аккуратно. Правды должно быть как раз столько чтобы ответить на вопрос, но не столько чтобы выдать что-то в самом деле важное. Если бы он сказал, что едет в вальбек они бы наверняка принялись плакать может фон и сам бы присоединился. Май смотрела на него от двери теребят одной рукой серебряную цепочку, которую в последнее время носила. Это ведь не опасно? «Я же работаю на благородную даму, как ты всегда говоришь. Что тут может быть опасного?» И он улыбнулся, Май, и она улыбнулась в ответ. То ли он уже хорошо научился лгать, то ли они просто хотели ему верить. Он прикрыл свои чувства шуткой. «И не крутись так много с этим братом Зури, Рабиком. Я видел, как вы двое улыбаетесь друг другу». «Заткнись, па!» Май пихнула его, одновременно залившись краской. У порога он крепко обнял их обеих. отбывая в стерию он едва не забыл попрощаться так ему не терпелось уехать теперь он сжал их изо всех сил может быть даже слишком крепко лиди взглянула на него когда он их отпустил гуннар ты ведь едешь ненадолго нет ненадолго броут закинул сумку за плечо он всегда считал себя до неприличия честным бродут прямой как швабра спроси любого и Но, похоже, теперь он начал говорить тайным языком со всеми. Говорить одно, имея в виду другое. Вот только Лидди и Смай не знали этого языка. «Вернусь, вы даже заметить не успеете», — сказал он и закрыл за собой дверь. Он сильно сомневался в этом. Он не был уверен, вернется ли вообще.